17 сентября 1605 год, Рождества Христова, день 103, вечер, Русское царство, 40 километрах от Чернигова, место битвы при Березне. Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Как писал великий русский поэт, смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий слились в протяжной вой. Так уж получилось, что раз я впервые присутствовал на поле битвы, в которой массово применялись огнестрельное оружие на дымном порохе. Когда из цепи хорошо замаскированных острожков с полутысячи шагов по атакующей казацкой коннице жахнул картечной пулькой весь наш малый пушечный наряд, и все поле тут же затянуло плотная пелена белого порохового дыма. Смешиваясь с грохотом пушечного залпа, раздалось отчаянное ржание раненых коней и отчаянные вопли искалеченных и помирающих побратимов. Но не успели уцелевшие окраинные казаки проскакать из ста шагов, как пушки жахнули залпом картечу повторно уже вслепую крестя смертное поле картичу, а потом еще раз и еще. Такая скорострельность в эти времена была невидана, и уцелевшие казаки, в основном из задних рядов, нахлестывая коней, повернули вспять, подальше от этой едва заметной цепочки задернованных пригорков, откуда пушечными залпами придется свинцовая смерть. При этом они проклетали нехорошими словами пана коронного гетмана, который сказал их казацкому гетману о том, что у москалей пушек нет и не будет. А тут вон оно как вышло. Подставили под убой цвет казацкого воинства, собрали кровавую жатву, полили смертное поле православной христианской кровушкой. Напрасно выученные нашими инструкторами спицеры нервно сжимающие в руках свои пики, так как это было их первое сражение, вглядывались в окружившую острожки постепенно рассеивающуюся колышущую дымную пелену. Напрасно стрельцы держали у щеки на готове своей фузии и штуцера с дымящимися фитилями, готовые поприветствовать пули любого выскочившего из дыма пана. Никого. Из пяти тысяч Новонабранных реестровых казаков, брошенных в первую пробную атаку, вернуться к исходным позициям смогли не более двух сотен, почти половина из которых имели ранения различной степени. И ни один из них не сумел доскакать ни до рядов, растянутого в траве Спытыкача, ни до щедро разбросанного в траве чеснока. Самый ближний труп казака с лошадью – лежал чуть более чем в двухстах шагах от линии оборонительных сооружений. Получалось, что два последних залпа пушкари сделали вслепую, уже в спины убегающим запорожцем, и многие из них, кого смерть застала в момент отчаянного бегства, были поражены в спины, а то и пониже. Увертюра сражения при Березне была сыграна с большим шумом. Теперь нам предстояло пережить первый акт этой трагедии. Тем временем на орудийных позициях пушкари отчаянно банили откачанные пушки с казенной и дульной стороны и поливали их вонючим уксусом для быстрейшего охлаждения. Ибо пять залпов, сделанные подряд в режиме беглого огня, это был тот максимум, который они могли сделать без перерыва на охлаждение и пробанивания. Если бы Жалкевский догадался, прикрываясь дымной пеленой, пустить след за первой атакующей волной вторую, то резаться с ней пришлось бы уже не имевшим опыта сражений с Пиццером и московским цельцам. Но, видимо, наблюдая за истреблением своего авангарда, Гетман Жалкевский замешкался и пришел в смущение. Ему, в отличие от нас, Пороховой дым в значительной меньшей степени мешал наблюдать за тем, как новомодные пушки залп за залпом выкашивают смешавшиеся казацкие ряды. И как возвращаются на исходные позиции окровавленные и растрепанные ошметки, часто в виде едва ковыляющих на своих двоих казаков или раненых лошадей-бессадников. Все остальные остались там, в поле украсив чуть пожухлую осеннюю траву. Пускать на убой вслед за этими веслоусами отморозками свое квартианное войско Гетман явно не собирался и теперь, кряхтя мозгами, обдумывал сложившуюся ситуацию. В лоб ту линию обороны, которую Михаил Скопеншуйский выстрелил поперек дороги, от речки Красиловки до ближайшего лесного массива было не взять. Своей полевой артиллерии у Жалкевского было маловато, и, судя по тому, как мощно и дружно жахало с русских позиций, то продержаться польские пушкари против своих русских коллег должны были очень недолго. На правом фланге польского войска оборонительная позиция русских упирается в правый берег Красиловки. Сам берег на русской стороне высокий и обрывистый, Дно и противоположный берег болотистые и топкие. Попытка обхода и атаки с того направления, хоть конницей, хоть спешными запорожцами, обещала всего лишь малоприятное барахтание в грязи без всякой надежды на успех. Ибо москали, то есть мы, как раз будем располагаться на господствующей позиции высокого и крутого речного берега. Лесной массив, расположенный на другом кланге, Обещал гораздо больше возможностей, хотя атаковать отличной польской конницы было невозможно из того направления. Конечно, среди деревьев русские пушки не смогут так смертоносно плеваться картечью, но и польская гусария в лесном массиве, не имея возможности сомкнуть ряды и атаковать на полном скаку, тоже перестанет быть самой грозной в этом мире ударной силой. Итак, когда пороховой дым полностью рассеялся, то стало видно, что гетман Жалкевский перестраивает свои войска. Часть украинных казаков, еще не бывших в бою, примерно так тысяч пять, спешилась и, оставив лошадей коноводам беспорядочной толпой попилила к лесному массиву на нашем правом фланге. Намерения их были так прозрачны и очевидны, что батарея двенадцати фунтовок Четыре орудия, единственное, способное достать чубатых на пределе дальности, по приказу Петра Басманного несколько раз бухнуло по ним осколочными гранатами, нося вреды ряды запорожцев дополнительную торику хаоса, а также свою долю раненых и убитых. Обстрел продолжался ровно до тех пор, пока рванувшие бегом запорожцы не заскочили в лес, а коноводы не отвели лошадей подальше от угрозы. Ни в центре, где группировалась основная часть крылатого квартианного войска, ни на левом фланге, где пара тысяч запорожцев также двинулись в обход, скорее всего для демонстрации атаки на наш левый фланг, наша артиллерия была не в состоянии достать позиции противника. Дело было в том, что поляки выстроили свое войско прямо перпендикулярно дороге, а Михаил Скопин-Шуйский построил свое укрепление по кратчайшему расстоянию между лесным массивом и личным берегом, то есть под углом примерно в 30 градусов к польской линии. Намерения Жалкевского были очевидны. Когда запорожцы насядут нам на фланги и отвлекут на себя основное внимание ударить гусарии в лоб по ослабленной оборонительной линии, ибо артиллерия и часть нашей пехоты окажутся оттянутыми для действий на флангах. При этом наиболее опасным было движение большой группы спешных запорожцев, пытающихся лесом обойти наш правый фланг. Конечно, ни Скопин-Шуйский, ни Басманов не были настолько наивны, как полководцы, что предполагали лес вообще непроходимым для противника. Поэтому там были устроены засеки, позиции на которых частью занимали местные ополченцы-лесовики – а частью московские сцельцы. За их спинами во втором эшелоне на опушке леса стояли два моих уланских полка, общей численностью в полторы тысячи сабель, воительницы которого, как вы помните, помимо уланской кавалерийской, имели пехотную егерскую подготовку и были вооружены супермосинами, а также прочим стрелковым оружием с контейнера вожа. Запорожцы — опытные головорезы, но они никогда еще не были в деле против бойцовых лилиток, превосходящих их физическими кондициями, вооружением и имеющих боевой опыт в нескольких войнах на уничтожение. Я обернулся к столб Скопину-Шуйскому и произнес, указывая в направлении угрозы. «Этих, — вымаран цензурой, мои девочки берут на себя». «Хорошо, артанский князь!» — кивнул в ответ Михаил, поднимая к глазам бинокль. «Пусть будет так, как ты сказал». Для того, чтобы подать, отдать команду, мне не потребовалось ничего, кроме мысленного усилия. И лилитки, и их командиры, а на полках у меня тоже ходили бывшие курсанты, услышали меня сразу и повиновались безукоризненно. Спешившись по моему приказу, Уланши построились в боевой порядок и через специально оставленные проходы в засейке двинулись навстречу злобному врагу. Обычный строй в лесу ломается между деревьями. Бойцы теряют из виду командиров и своих товарищей, начинают чувствовать себя крайне неуверенно, ожидая, что враг может выскочить или выстрелить из-под каждого куста. Но атакующие егеря — это совсем другое дело. Лес — это их родной дом, в котором они чувствуют себя, как рыба в воде. Их движение в нем стремительно и неудержимо. Они просачиваются между деревьями, бесшумные, как призраки. Под их ногой не хрустнет ни одна веточка. И вот они прошли, и снова в лесу никого и ничего. Представляю, какими взглядами провожали моих воительниц, сидящие на засеках стрельцы и ополченцы. Недаром же наставницами наших воительниц в искусстве лесной войны были не только бывшие егеря-курсанты майора Половцева, но и дикие лесные лилитки проклятого мира Содома. А это вообще такие оторвы, что запорожцы рядом с ними кажутся малыми детьми, особенно в лесу. Вскоре с той стороны, куда они ушли, раздался частый перестук выстрелов из супермосиных Короткие пулеметные автоматные очереди, а также крики боли, ярости и страха. Орали в основном чубатые любители сала, поскольку бойцовые лилитки сражаются и умирают обычно молча. Я, как всегда, в таких случаях, подхваченный общей волной сознанием, был вместе со своими верными воительницами. Целился вместе с ними во врага из винтовок и пулеметов наносил удары, уклонялся от ответных и вместе с ними чувствовал боль от полученных ран. Потом стало понятно, что отмороженная запорожская вольница, несмотря на почти трехкратное численное превосходство и дикую свирепость, сгорает во встречном бою, как солома на жарком огне. В то же время мои воительницы, презрев раны и потери, переигрывают их по всем статьям, в силу чего держатся и побеждают. От этого всех нас и меня, и моих воительниц охватила пьянящая радость близкой победы. В самом конце разгромленный враг побежал, а лилитки, которые были значительно быстрее, догоняли бегущих хохлов и без всякой пощады убивали ударами в спину. Кого в тот момент они видели в этих чубатых насильниках-убийцах? Быть может, у кадавов, а, быть может, и псов. Только вот факт. Далеко не с каждым врагом они бывают так беспощадны. Гетман Жалкевский, несомненно, понял, что там, в лесу, с его спешными запорожцами, случилось что-то нехорошее. Мне показалось, что он колеблется. Не начинать ли ему отступление? Потому что надежда на победу уже исчезла а риск поражения все время растет. Или все же попробовать каким-то образом выкрутиться. Но тут мои уланши, догрызшие наконец запорожскую банду, развернулись вдоль лесной опушки и открыли редкую, но очень меткую стрельбу в направлении левого фланга гусарии Жалкевского. Расстояние там было около километра. По одиночной мишени на такой дистанции стрелять рекомендуется только из дальнобойных крупнокалиберных снайперских винтовок. Но тут цель была групповая и очень плотная. А огонь по противнику вели прирожденные воительницы, чьи способности были доведены до оптимума. Пусть убитых у поляков от такого огня было не очень много, но гусария заволновалась и начала мешать ряды. Первый акт спектакля был отыгран с большим перевесом в нашу пользу. Атаковать опушку леса тяжелой кавалерией только для того, чтобы выбить оттуда укупившихся вражеских егерей, был бы в его положении полным идиотизмом. И Гетман Жалкевский просто приказал своим гусарам отойти на противоположный фланг. Видимо, он еще надеялся, что вторая группа запорожцев направленная для диверсии против нашего левого фланга, еще сможет хоть как-то изменить ситуацию. Пора было кончать с этим геморроем, и Петр Басманов сел на коня. По общей диспозиции он, как заместитель Скопина-Шуйского, возглавлял находящуюся сейчас в резерве поместную конницу, состоявшую из тех трех тысяч всадников, что вышли с войском из Москвы, и двух тысяч присоединившихся местных дворян. Теперь пришло и их время сказать свое слово, потому что именно поместную конницу будущий царь направил на левый фланг за речку Красивовку, разобраться с посланным нам во фланг запорожскими казаками. Речку поместная конница форсировала колоннами в нескольких с шумом топов топотом и брызгами, будто скача на Христос прямо по поверхности воды, что произвело на наблюдающих за этим хохлов определенный фурор. Но никакого колдовства или вмешательства божественных сил в этом не было, а были потайные мостки, построенные так, что они находились сантиметров на десять ниже уровня воды. Петр Басманов в полной рейтерской экипировке, под развивающимся знаменем. Лично возглавил атаку, в эти минуты был очень хорош. Не зря мы спасали его от его же собственной дури. Не дожидаясь, пока по ним ударят воедушленные успехами около сотни поместной конницы, запорожцы развернули коней и начали утекать, причем не на соединение с основными силами Жалкевского, а куда-то на юг к переправам через Десну. Сам Жалкевский тоже, видимо, понял, что сегодня у него не срослось, и надо отступать, пока цело хотя бы ядро, ядро квартянного войска. Пехота со своими острожками артиллерии за ступающими поляками в догон явно не побежит, а хохлов он под свои знамена еще наберет, хоть двадцать тысяч, хоть пятьдесят, желающих повоевать кого угодно там всегда в избытке. Нас такой вариант, по понятным соображениям, не устраивал. По итогам этой битвы поляки должны были отстать от русского царства как минимум на полгода и не заявляться с повторным визитом через месяц-другой. Поэтому зверя требовалось добить, и для этого, кроме пехоты, в резерве на левом фланге у нас еще было полторы тысячи уланш. Командовавший дивизией полковник Зиганшин, по старой службе капитан, сел на коня, горнистка из волчиц протрубила сигнал атаки, и через узкий проход между речкой и малозаметными заграждениями наша легкая кавалерия под распущенными священными красными знаменами поэскадронно рысью выступила на бой кровавый, святый и правый. Начался самый последний, и решающий акт битвы при Березне. Гусария, заметив, что ее атакует противник меньше в численности и хуже экипированный, без команды своего гетмана развернула коней навстречу новой угрозе, рассчитывая хоть отчасти поквитаться за все унижения сегодняшнего дня. Быстрой рысью разворачиваясь для атаки роты, Из сидели на конях кусары, блестели начищенные до зеркального состояния шлемы, панцири и нагрудники, трепетали за спинами белые, черные, цветастые лебединые крылья, развивались на поднятых верхпиках значки гусарских рот. Цвет и краса королевского войска. Прах и пепел, ужас и страх. Следом за гусарами в атаку, как бы нехотя, будто предчувствуя беду, отправились и панцирные казаки. Гетману Жалкевскому, застывшему вместе с самыми ближайшими соратниками посредине большого пригорка, оставалось только сжимать кулаки и искусно материться по-польски и на латыни. Не зря же пан Ян Бучинский говорил о том, что с Серегиным ухо надо востро. Эта атака странных кавалеристов, одетых в форму пожухлой травы, таила в себе пока непонятную угрозу, ведь не на смерть же они отправились, видя перед собой численно превосходящего, покрытого ореолом непобедимости и овеянного славой врага. Нехорошие предчувствия Гетмана Жалкевского оправдались очень быстро. Неожиданно. Уланские эскадроны, развернувшиеся в линию за рубежом малозаметных заграждений, начали останавливаться, спешиваться и, уложив на землю лошадей, занимать за ними, как за брустверами, позиции стрелковой цепи. И лишь только знаменосцы со своими знаменами, одним дивизионным и двумя полковыми, остались стоять на поле, как памятники героизму. Польская гусария была от стрелковой цепи уже в сотни метров и поднимала своих лошадей в галоп, хотя панам было решительно непонятно, как атаковать лежащих на земле людей. Но вот раздалась команда, и по плотному строю почти в упор резанули полуоболочечными пулями 120 единых пулеметов Мосина-Калашникова, а также все прочие стрелковое вооружение, от супермосиных до пистолетов-пулеметов. Примерно с минуту или около того над полем боя господствовали треск коротких и длинных очередей, частый перестук винтовочных выстрелов и отчаянный предсмертный вой людей и ржание лошадей, громоздящихся друг на друга валом мертвых тел. Первые ряды, в которых были, собственно, гусары-товарищи со своими ротмистрами, полегли почти мгновенно. Достала Свинцового Града и следующим за ними похоликом оруженосцам которые стали разворачивать коней, надеясь хотя бы спастись бегством, но и этого им было не суждено сделать. Полковник Зиганшин понял, что дело сделано, прозвучала еще одна команда, поданная гарнисткой И прекратив стрельбу, уланши начали поднимать коней на ноги и садиться в седло, а дальше сабли, наголо и в атаку марш-марш. Рубка бегущих, пусть даже эти бегущие спасаются бегством верхами, любимое занятие кавалерии всех времен и народов. Пока на левом фланге происходили все эти события. На правом фланге коноводы подали лошадей эскадроном, занявшим позицию на опушке леса. Поняв, что дело проиграно полностью и окончательно, польный гетман коронный пан Жалкевский развернул коня и вместе с малой свитой покинул место сражения. Битва при Березне была выиграна нами полностью и бесповоротно. Теперь пройдет немало времени, пока король Сигизмунд сумеет восстановить ядро своей регулярной армии. А значит, до этого времени ничего, кроме бандитских набегов, на порубежные земли нам ждать не стоит. Мы бы выиграли это сражение и без применения огнестрельного оружия из верхних миров и участия моих лилитов, но тогда армия скопина шуйского понесла бы серьезные потери. А нам этого не надо». Ибо эти обученные нами полки должны стать гвардией новой русско-регулярной армии и источником инструкторского и командного состава для ее будущих частей и соединений.